Если душа действует в тесном содружестве с умом, в сужичестве, едином спрягшися, то совместными усилиями они подчиняют себе телесный сосуд. Но, с другой стороны, тело может поработить душу и ум, и тогда душа нечистоты и всякого скаридья, мерзости исполнится и в бесконечную погибель вовлечется. Ум, по разумению автора Полеи, судья и регулятор всех рождающихся в сердце желаний и страстей. А сердце ⁇ источник всевозможных неправедных, лукавных и лихих помышлений, толкающих человека на безумие, когда торжествует плоть и забывается душа. Наводя разум, на безумье, осмысливая свои желания и влечения с точки зрения норм общепринятого поведения, человек добивается того, что пламя страстей, клокочущих в окаянном теле, затухает, и страсти теряют свою власть. Характерно, что мозг здесь представлен как синоним ума, тогда как сердце – источник желаний и влечений. К сердцу тоже сходятся нервы жилы, приносящие ему всякое чутие, то есть всевозможные ощущения. В литературном памятнике XI века Диоптера Зерцала, автором которого был византийский писатель Филипп Пустынник, подчеркивается, что в прениях, происходящих между душой и телом, активным началом оказывается тело, а не душа, то есть душа ставится в подчиненное отношение к телу. Душа, тем не менее, причастна к божеству и потому именуется божественнейшей. Плоть же есть носитель всего низкого и греховного в человеке, в соответствии с чем ей дается ряд уничижительных эпитетов мерзкая, гнусная, сквернавая, всезлая и тому подобные. Декларируя простоту и неделимость души, Автор Зерцала в то же время различает в ней три силы и две части. Три душевные силы — это разум, чувство, гнев и желание, похоть. Из двух частей души одна словесная, другая — бессловесная. Словесная часть души берет свое происхождение от Бога, от Вышнего и Небесного мира. Что касается чувства и желания, то они зарождаются в органах тела и примешиваются к душе. Они не составляют душу в собственном смысле этого слова, и после смерти человека отъемлются от нея, яко чужая. В соответствии с этим зависть, злопомнение, боязнь и тому подобные предусудительные чувства трактуются не как свойства, а как страсти, «Заблуждение души». К концу XV века интерес к вопросам психической жизни человека настолько усилился, что возникла потребность в специальных произведениях на эту тему. Первым опытом в этом направлении явилось сочинение Нила Сорского, крупного церковно-политического и литературного деятеля последней четверти XV – начала XVI века. Будучи постриженником Кирилла Белозерского монастыря, он имел возможность пользоваться его богатейшими книжными собраниями. Отсюда же он отправился в Константинополь и на Афон, где изучил греческий язык и ознакомился с собранием книг афонских монастырей, имевших сочинение Аристотеля, Платона, Гомера, Софокла, Геродота и других античных авторов. Здесь же он проявил интерес к учению Исихастов, сихастов, представителей религиозного направления, призывавшего человека к отчуждению от мирской суеты. И по возвращении на родину начал проводить их идеи в жизнь. Дошедшее до нас литературное наследие Нила Сорского невелико. Оно включает несколько посланий к разным лицам, монастырский устав, наиболее значительный его труд, и наставление ученикам, поселившимся в основанном им скиту. Для нас представляет интерес его устав, в котором формулируются основные принципы нравственного совершенствования и управления психической деятельностью.